Дмитриев, высунувшийся из зарубки Верещагина, Абдулла выстрелил. Но Верещагин на долю секунды раньше отпрянул назад. Потеряв управление баркас стал кружить на одном месте, переваливаясь на волнах. Парус его то надувался, трепеща и хлопая на ветру, то снова опадал. Абдулла прикрыл глаза. Боль в боку затрудняла дыхание. Потеря крови давала о себе знать. Небо, море, палубные настройки, сам Верищагин, появляющиеся из-за них то тут, то там, размылись, потеряли очертания, слились в одну цель, в которую Абдулла одно за другой сажал пули. Перед его взором возникла Сашенька, улыбающаяся, нежная. "Угомонись", попросила она его. Ты сполна выполнил свой долг. А золото, спросила Абдулла, Бог с ним. Зачем нам золото? Золото нужно Алимхану. Забудь о нём, тебе будет хорошо со мной. Знаю, это единственное, что у меня осталось. Женщина засмеялась довольная ответом Абдуллы. Ласково оплела его голову своими белыми руками. до да так ласково, что Абдулла Намик потерял контроль над собой, теряя сознание. В секунду просветления он увидел Берещагина прямо перед собой. Абдулла попытался выстрелить, но не смог, пальцы не слушались его. Тогда он, подогнув ноги и оттолкнувшись от палубы коленями и локтями, перебросился себя через борт. Верещагин не стал стрелять в абдулу. Тот долго не появлялся на поверхности. Наконец, вынырнув, жадно глотнул воздуха, тотчас же снова погрузился в воду и опять долго не появлялся. Верещагин, оглядев море, увидел свою Настасью. Она из последних сил гребла к баркасу. Он успокаивающе махнул ей рукой и глянул на берег, на сухово, который что-то кричал ему, и снова Верещагин не мог разобрать слов из-за громких хлопков паруса под ветром. Сейчас подойдём поближе, Фёдор Иванович, крикнул Верещагин и пошёл в рубку, запустив двигатель. Он встал к штурвалу, разворачивая баркас. Легко ворочая штурвальное колесо одной рукой, он повёл отвоеванный баркас к берегу, напевая себе под нос Ваше благородие, госпожа удачи. Давно не испытываемая им радость победителя овладела всем его существом. Но судьбой предназначано было ему в течение этой минуты погибнуть. Что ж, о такой лёгкой смерти в мгновение наивысшей радости можно было только мечтать любому. Последним, кого увидел верещагин, Был Абдула, который еще не утонул и отчаянно пытался доплыть до берега. Потом он увидел коней. Не найдя своих хозяев, они повернули и поплыли назад к берегу. Прыгай, кричал и кричал Верещагину Сухов, прыгай, взорвешься! Но теперь за шумом двигателя Верещагин и вовсе ничего не слышал. И стекли сорок две секунды с начала работы двигателя. И раздался взрыв. Столп воды и огня взметнулся в небо и осел пенись. Испуганные чайки крича отлетели прочь, быстро работая крыльями. Взрывная волна опрокинула лодку с Настасией. Громко заржали оглушённые кони. Сухов, опустившийся на песок, обхватил руками голову. Отба как в воде Спешили женщины гарема, будто из чредр с ног до головы вымазанные нефтью, они побежали к Сухову и остановились неподалёку. Сухов поднял голову, взглянул на женщин. Их глаза испуганно смотрели из-под паранжей в сторону моря. Обернувшись, Сухов увидел Абдулу, который боролся с волнами уже у самого берега, вода была ему по пояс. Но встать на ноги он не мог и передвигался то вплавь, то ползком, собрав всю свою волю, все свои нистовые силы. На мели ему удалось приподняться. Он тяжело дышал, стоя на коленях, шагов десяти от сухого. С взгляды их встретились. Абдула заставил себя встать на ноги. Он сделал несколько шагов. Женщины в ужасе попятились. Но Абдулла не смотрел на женщин, он смотрел только на Сухова. Сухов, поднявшись с песка, стоял неподвижно, не поднимая карабина, который он держал в опущенной правой руке дулом вниз. Абдулла сделал ещё два шага и протянул вперёд руки со скрюченными пальцами, как бы готовясь схватить своего врага, задушить его. Струхов всё так же стоял, не двигаясь и не поднимая карабина. Абдулла сделал ещё шаг, качнулся вперёд и рухнул, упал лицом в песок. Вспыхнул на мгновение в его мозгу яркий свет. Он увидел вершины заснеженных гор, сверкающих на солнце. Услышал свой голос, повторившие слова суры из Корана, когда-то прочитанные им Сашеньке. в его саду. И встретились вы там, где место заката звезд. Затем все погасло и умолкло навсегда. И счерпался до капли запас могучих сил Абдулы, и жизнь его на земле прекратилась.